«Отступление. Человек войны». Об этом персонаже стоит рассказать особо, потому как это был типичный человек войны, которому решительно все равно, за кого и за что воевать. Во время мировой войны Булак Балахович занимался диверсионными кавалерийскими рейдами в тыл немцев, был награжден тремя солдатскими и георгиевскими крестами и шестью орденами, закончил ее в чине штаб Ротмистра. Примечание. На сегодняшние деньги капитан. В ноябре 1918 года начал воевать в составе Красной армии. Воевал он лихо, но красные смотрели на него все более косо. Ладно бы его отряд просто грабил всех подряд, так ведь командир отличался еще и любовью к казнократству. И Булак Балахович двинул к Белому, где стал самым главным начальником в Обскове. В городе его отряд прославился реквизициями, расстрелами и еврейскими погромами. Причем Булак Балахович принимал во всех этих развлечениях личное участие. Заодно он баловался и печатанием фальшивых керенок, благо это было нетрудно. Но с другой стороны, отличался он и смелыми рейдами в тыл красных. Правда, вся добыча, включая денежные суммы, оставалась в его отряде. В конце концов, белые попытались его арестовать. но Булак Балахович, к тому времени уже генерал, сбежал в Эстонию. Широко прославился он тем, что 27 января 1920 года, находясь в Эстонии, попытался арестовать Юденича. Версии насчет причин тут разные. По одной из них генерал собирался снова переметнуться к большевикам, а Юденича привести в качестве подарка, чтобы прошлое не теребили. По другой версии, собирался получить крупную сумму денег со своего бывшего начальника. В январе 1920 года Булак Булахович попросился на службу к полякам, где снова занялся любимым делом – рейдом по тылам красных. Там-то он и сошелся с савинковым который возглавлял в Варшаве российский политический комитет РПК. Осенью 1920 года отряды Булак-Балаховичи были развернуты в Народно-добровольческую армию НДА. В лучшие свои времена численность НДА составляла, по разным оценкам, от 8 до 15 тысяч бойцов. Генерал или атаман позиционировал себя как зеленый. По крайней мере, ни о каком Врангеле он слышать не хотел, в отличие от Пилсудского и Савенкова, которые порой стояли за союз с черным бароном. Стоит отметить, что во время партизанских рейдов антисемитизм Булак-Булаховича перешел в чисто утилитарную плоскость. Он расплачивался с крестьянами за продовольствие и лошадеимуществом, отнятым у евреев. Все были довольны, кроме евреев, конечно. Чтобы отвести от себя обвинения в антисемитизме, атаман объявил о организации в составе НДА еврейского батальона. В этом грозном формировании состояло три человека. После заключения мира между РСФСР и Польшей савинков и Булах Балахович решили продолжить веселье. Они установили контакт с националистическим белорусским политическим комитетом БПК. у которого были свои отряды, организации «Зеленый дуб». Уши польской разведки торчали из этого комитета на полметра, но теперь Булах Балахович числился белорусским националистом. Что касается Савенкова, то он комментировал свои действия следующим образом. «Мысль моя была такова, чтобы попытаться придать более или менее организованную форму «зеленому движению», попытаться вызвать большое массовое крестьянское восстание – посылать в Россию людей именно с этими задачами. Однако, когда Булак Булахович снова двинулся по красным тылам, местные повстанцы с 17 октября по 19 декабря в районе Слуцка проходило восстание под сепаратистскими лозунгами, отнеслись к НДА как к врагам. Барсы за счастье белорусского народа друг друга не поняли. Интересно, что слуцкие повстанцы и НДА с удовольствием сдавали друг друга чекистам. Как-то Савенков в беседе с Пилсудским назвал Була Булаховича бандитом, на что глава Польши ответил. Да, бандит, но не только бандит, а человек, который сегодня русский, завтра поляк, послезавтра белорус и еще через день негр. Мы об этом знаем, но у него нет гонора золотопогонных генералов, мечтающих возродить в России монархию. Он воюет с большевиками, поэтому мы его поддерживаем. Пусть они будут хоть неграми, но если борются с советами, значит они наши союзники. Однако особо побороться не получилось. Красные вытеснили НДА в Польшу. Далее Булах-Балахович совместно с польской разведкой весь 1921 год продолжал совместно с Савенковым готовить и засылать террористические отряды на советскую территорию. Именно террористические, а не диверсионные. Разница в том, что диверсанты уничтожают военные объекты, а эти, часто одевшись в красноармейскую или милицейскую форму, убивали всех, кто попадется под руку. Впоследствии Булак Балахович сражался против немцев в 1939 году и попытался развернуть партизанскую борьбу. Точных сведений о его гибели нет. Наиболее распространенная версия — 10 мая 1940 года агенты гестапо застрелили его в центре Варшавы. Что же касается Савенкова, то летом 1921 года он предпринял попытку возродить Народный союз защиты Родины и свободы — НСЗ РИС. Штаб союза разместился в роскошной варшавской гостинице «Брюль». В одной из резолюций НСЗ РИС отвергалась какая-либо возможность соглашения с Врангелями прошедшего, настоящего и будущего. Хотя что на самом деле представлял себе этот союз, понятно из письма, направленного Савенковым начальнику польского генштаба генералу Сикорскому 25 мая 1921 года. Уважаемый господин генерал! Разрешаю себе просить вас не отказать в любезном сообщении не встречается ли с вашей стороны препятствий к дальнейшему сотрудничеству информационного бюро с бюро при французской миссии и не найдете ли возможным, господин генерал, отпустить некоторую сумму в распоряжении начальника указанного бюро моего брата исаула Савинкова для поддержания организации в Савдепе, доставляющих сведения военно разведывательного характера? Однако в октябре 1921 года Савенков был выслан из Польши. Поляки пошли на это не от хорошей жизни. Дело в том, что красные не только защищались, но и атаковали. На территорию Западной Белоруссии, находившейся под властью Польши, переходили чекистские группы и вокруг них собирались многочисленные партизанские отряды, так как польские порядки очень быстро довели белорусов до желания взять в руки оружие. Эти отряды доставляли полякам множество неприятностей. Возможно, между ВЧК, ГПУ примечание. ВЧК упразднено постановлением ЦИК от 6 февраля 1922 года. Его место заняло главное политическое управление ГПУ при НКВД РСФСР. И польской разведкой было достигнуто негласное соглашение о взаимном прекращении этих развлечений. Так это или нет, но савинкова выслали, а Петлюру и Булак Балаховича приструнили. Тем временем чекисты не сидели сложа руки. Они увлеченно громили савинковскую агентурную сеть. К концу 1922 года был ликвидирован Западный областной комитет НСЗАРИС. со всеми его периферийными организациями – Юго-Восточный областной комитет, организации в Самаре, Саратове, Харькове, Туле, Киеве и Одессе. В Москве чекисты вскрыли и обезвредили 23 савинковские резидентуры на территории Петроградского военного округа, несколько ячеек, в состав которых входило свыше 200 членов. Разумеется, отловили не всех. Но все же савинков оказался в роли генерала без армии. До идеи Третьей революции догорела и начала чадить. Ее озвучивали только немногочисленные левые эмигранты, которые оказались безнадежно задвинутыми на обочину. А вот что савинков терпеть не мог, так это пустую политическую трескотню. Зато в финансовых вопросах особой принципиальности он никогда не отличался. Он стал искать деньги, где только можно. В этом ему помогал знаменитый Сидней Рейли, Соломон Розенблюм. Авантюрист такого же масштаба, как и савинков Они близко сошлись еще в Польше. Причем Рейли лично принимал участие в рейде Булак-Балаховича. Деньги искали всюду. К примеру, после прихода в 1922 году к власти Муссолини савинков пытался установить с ним контакт. Впрочем, Борис Викторович искренне восхищался итальянским диктатором. Контакт, кстати, установили. Поговорили. Муссолини выслушал комплименты, но денег не дал. Россия его никогда не интересовала никаким боком. Примечание. Во время Великой Отечественной войны итальянские части были посланы в 1942 году на Восточный фронт только под грубым нажимом Гитлера. К этому времени Италия фактически являлась вассалом Третьего Рейха. У Рейли тоже дела шли не ахти. 28 августа 1923 года он писал савинкову из США. «Приехал я сюда и немедленно должен был заняться поисками денег. И что вы думаете? Ни один из тех людей, которые через меня в первые два года войны заработали миллионы долларов, не дал мне ни одного цента. Причина такой жадности проста, как штопор. За Савенковым никого не было. Ни организации на Западе, ни агентуры — воросафасер. Казалось бы, Савинков смирился. Он пишет повесть Конь вороной, которую многие назвали реквиемом по белому движению. Впрочем, и предыдущие его художественные произведения написаны во времена простоя. Это интересно с психологической точки зрения. При чтении его книг создается впечатление, что политический деятель Савинков и писатель Савинков два разных человека. Из его произведений повести конь бледный и конь вороной» романа «То, чего не было» следует. Вооруженная борьба, как революционная, так и контрреволюционная, бессмысленна. Но, дописав свои покаянные книги, Савенков снова бросался с головой в эту борьбу. Видимо, спокойно жить он был уже не в состоянии. Тоже человек, не сумевший вернуться с войны. Вот он снова, закончив книгу, ринулся в бой. И угодил в чекистскую подставу. Чекистом савинков представлялся наиболее опасным деятелем эмиграции. На то были основания. Именно он имел огромный опыт контакта с разными разведками. а его связях на советской территории чекисты могли лишь догадываться. Тем более Савенков в поисках денег пускал пыль в глаза, утверждая, что у него все схвачено. А с агентами большевиков на Западе было все хорошо. ГПУ решила не ждать, пока великий террорист устроит еще что-нибудь, а сыграть на опережение. Так началась операция «Синдикат-2». Савенкову подкинули очень вкусную наживку. Была создана легенда о якобы имеющейся в РСФСР крупной и разветвленной подпольной организации партии либеральных демократов. От этой мифической структуры прибыл чекист Федоров. Выдавая себя за члена ЦК, он побывал в Вильно, в Варшаве, Париже, встречался с савинковым и его сподвижниками, философовым, Шевченко, Арцебышевым, и вошел не в доверие. По словам Федорова, среди либеральных демократов было два течения – накописты и активисты. Первые якобы стояли за то, чтобы накапливать силы, вторые выступали за активные действия. Дело совершенно обычное для подпольных организаций. Федоров выдавал себя за активиста и пояснял, дескать Савенков должен приехать и сказать свое веское слово. В ходе довольно сложной игры удалось выманить Савенкова на советскую территорию. 18 августа 1924 года он был арестован в Минске на конспиративной квартире. А уже 27 августа в Москве начался судебный процесс. Процесс был публичным, отчет о нем печатали все центральные газеты. Тому была причина. савинков полностью раскаялся и рассказал много не слишком красивых фактов из деятельности эмиграции В сентябре 1924 года он выпустил статью «Почему я признал советскую власть». Есть еще одно обстоятельство. Оно повелительно диктует признание советской власти. Я говорю о связи с иностранными государствами. Кто борется, тот в зависимости от иностранцев, от англичан, французов, японцев, поляков. Бороться без базы нельзя. Бороться без денег нельзя. Бороться без оружия нельзя. Пусть нет писаных обязательств, все равно. Кто борется, тот в железных тисках, в тисках финансовых, военных, даже шпионских. Иными словами, на границе измены. Ведь никто не верит в бескорыстие иностранцев. Ведь каждый знает, что Россия снится им, как замаскированная колония, самостоятельное государство. Конечно, но работающие не для себя, а для них. И русский народ, народ-бунтовщик, в их глазах не более, как рабочая сила. Суд над Савенковым вызвал в эмиграцию шок. Мало того, что такой упрямый враг советской власти публично раскаялся, так он еще и грязное белье вывернул. Поэтому стали озвучивать версии, что, дескать, савинков заранее обо всем договорился с ГПУ. Хотя сегодня документы по синдикату два доступны, и оказывается, что это и в самом деле была операция чекистов. Что же касается савинкова то он получил 10 лет. В тюрьме он написал несколько рассказов. которых едко высмеивал борцов с большевизмом. 7 мая 1925 года в здании ВЧК на Лубянке он бросился в лестничный пролет. Разумеется, Солженицын озвучил версию, что его сбросили. Правда, как это всегда у Солженицына, она построена на том, что кто-то ему рассказал, что знает людей, которым рассказали. Разумеется, чекисты ведь как вампиры, без крови жить не могут. А на самом-то деле, зачем им это нужно? Савинков был им нужнее живым. Скорее всего, он просто понял, что жить дальше незачем.